Страница 816. Письмо 322. Николаю Николаевичу Страхову. 1878 год. Января 3. -го, Ясная поляна. «Письмо, Ваше дорогой Николай Николаевич, пришло в то время, как я был в Москве, и по возвращении моем жена мне сообщила, как одну из радостных новостей, что есть длинное письмо от Вас и такое милое». Примечание первое. И я благодарю вас за это. За ужасный, огромный труд. Чтобы вы не говорили корректур моего романа. Я не благодарю, потому что слишком не соответствуют тому, что вы для меня этим сделали. Всякие слова благодарности. Примечание второе. Постараюсь только не забывать этого. У вас все, слава Богу, хорошо. «Маленького крестили Степа с моей Таней». И на праздниках, кроме своих, никого не было. Здоровье мое, которое все было дурно, теперь как будто поправляется, и начатая работа перебита праздниками, но не остановлено. Примечание третье. «Вчера был у нас фет, и несколько раз принимался делать планы о том, как он увезет вас от нас, и как я за вами приеду. Вы не думаете о нас, а мы уже делим ваше время». Критику чистого практического разума я приобрел. Примечание четвертое. Нынче посылаю для получения по нем объявления от вас. Впрочем, теперь у меня книг и материалов по двум разнородным предметам так много, что я в них теряюсь. Примечание пятое. Соловьева статью в гражданине пришлите, пожалуйста. Примечание шестое. Заглавие очень для меня заманчиво. Вера, знание и опыт. Встретился в Москве с Борисом Чечериным. Он пишет сочинение о знании и вере. Примечание седьмое. У меня живет учитель математики кандидат Петербургского университета, проживший два года в Канзасе, в Америке, в русской колонии коммунистов. Примечание восьмое. Благодаря ему я познакомился с тремя лучшими представителями крайних социалистов, тех самых, которые судятся теперь. Примечание девятое и десятое. Ну и эти люди пришли к необходимости остановиться в преобразовательной деятельности и прежде поискать религиозные основы. Со всех сторон, не вспомню теперь кто, все умы обращаются на то самое, что мне не дает покоя. С нетерпением жду вашей статьи, примечание 11. Одна фраза вашего письма мне сделала больно. «Вы пишете», — отослал последние корректуры и взялся за свою статью. Вы нечаянно признались, что эта пустая работа мешала вашей. Смерть Некрасова поразила меня. Мне жалко было его не как поэта, тем менее как руководителя общественного мнения, но как характер, который и не пытаюсь выразить словами, но понимаю совершенно и даже люблю не любовью, а любованием. Нынче пережил тяжелую минуту, должен был отказать нашему швейцару. Он сделался невыносим своей грубостью и дурным характером. Примечание двенадцатое. Есть ли в монгольской древней религии что-нибудь настолько неразработанное, как веды Трипитака и Зент Авеста? И дошли ли в этой религии до настоящего, то есть высокого? Примечание тринадцатое. Откуда вы приводили мне слова Лао Цы? Примечание четырнадцатое. Обнимаю вас от всей души, дорогой друг, и желаю вам в этом году того, о чем молюсь каждый день, спокойствия в труде. Ваш Лев Толстой. О двух экземплярах пишу с этой почтой. Примечание 15. 3. Генварь 1878 года. Примечание. Письмо 24-27 декабря. Переписка номер 61. Второе. Страхов держал корректуру отдельного издания Анны Карениной и в своем письме сообщал, что чтение корректур сопровождалось волнением восторга и чуть не слезами. Переписка страница 138. А также просил прощения за допущенные им буквенные опечатки. Третье. Очевидно, начатая в декабре статья собеседника о проблемах религии осталась неоконченной. Том 18, страница 369-385. Четвертое. Сочинение Канта, которое в 1877 году вышло в новом переводе. Пятое. Толстой одновременно был занят работой над сочинениями религиозно-философского характера и историческим произведением из эпохи Николая I. Шестое. Страхов резко критически отозвался о статье Владимира Соловьева Вера, Разум и Опыт. Гражданин номера 41-44 за 1877 год. Седьмое. Работа Бориса Чечерина, Наука и Религия была опубликована в 1879 году. Восьмое. Вы и Алексеев. После освобождения из-под ареста за участие в народническом кружке Н.В. Чайковского эмигрировал в Америку, где стал членом земледельческой коммуны, созданной русскими эмигрантами. После ее распада вернулся в Россию. Девятое. Толстой познакомился с Маликовым, участником народнического движения, отрекшимся от своих революционных убеждений и ставшим проповедником теории богочеловечества. Бибиковым также отказавшимся от революционных взглядов и принявшим учение Маликова. Десятое примечание. В то время происходил судебный процесс по делу 193. Одиннадцатая. Статья об основных понятиях психологии. Отзывы Толстого о ней смотри в томе 62, письмо 435. Двенадцатая. Речь идет о Жюли Рее. Тринадцатая. Веды. Древние религиозные книги индусов. Три Питака собрание канонических книг буддийской религии. Зент Авеста религиозная книга древних персов. 14. Страхов в своем письме писал: Несказанное, немыслимое есть одно истинно сущее, как признают буддисты и китайские Лао цзы Переписка страница 138 15. Пятнадцатая. Речь идет о передаче страха у двух экземпляров романа Анна Каненина. Конец примечаний.